Максим Горький. Ярмарка в Голтве. Местечко Голтва стоит на высокой площади, выдвинувшейся в луга, как мыс в море. С трех сторон обрезанная коврезным течением сла, эта ровная площадь открывает широкие горизонты на север, запад и восток. И в южной части ее столпились в живописную группу белой хатки Голтвы, утопающей в зелени тополей, слив и черешин. Захат вздымается в небо пять глав деревянной церкви, простенькой и тоже белой. Золотые кресты отражают снопы солнечных лучей и, теряя в блеске солнца своей формы, похожи на факелы, горящие ярким пламенем. На восток раскинулась равнина обработанных полей. Вплоть до горизонта пестреют квадраты, желтые и темные. Среди них там и тут стоят пышные зеленые левады, Белые хатки прячутся в садах, дороги вьются меж хлебов, как змеи, стада вдали на выгонах, как игрушечные. На западе площадь крутым обрывом опускается к быстро текущему пслу. Его вода блестит на солнце серебром, на берегах стоят вербы и осокори. За пслом опять поля до горизонта и опять на них куски яркой зелени, полосы созревшего хлеба и белые пятна хуторов. Кутора в рамках из и верб всюду, куда не взглянешь. Густо засеяна людьми благодатная земля Украины. Над громадным пространством, тесно заставленным вазами, тысячеголосый говор стоит в воздухе, знойном и пыльном. Всюду толкутся, спорят и релхочут человеки. Горохом рассыпаются бойкие речи жюнок. Десять хохлов в минуту выпускают из себя столько слов, сколько в то же время наговорят трое евреев, а трое евреев скажут в ту же минуту не более одного цыгана. Если сравнивать, то хохла следует применить к пушке, еврея – к скорострельному ружью, а цыган – это митральеза. Черные лица, черные волосы и белые фишные зубы цыган так и мелькают в толпе. Их характерная гортанная речь трещит в ушах, за ней не успеваешь следить. Их проворные движения и жесты красивы, но заставляют опасаться. Быстрые темные глаза с синеватыми белками сверкают хитростью и нахальством. Ловкие, гибкие, они являются ласковыми лисицами басен и скалят зубы, как голодные волки. Четверие из них осаждают какого-то человека, уже сбитого с толку и растерявшегося под градом убедительных речей, осыпающих его немудрую голову. Он стоит среди них, усердно чешет затылок и тяжело соображает. У него на поводу молоденькая лошаденка. Ее осаждают оводы с таким же усердием и жаром, как ее хозяина цыгане. Вокруг этой группы толпа, внимательно следящая за ходом сделки. — Пидождить! — говорит Хакова. — Не хочу! — восклицает цыганы. — Что мне ждать? Хиба я с того, что подожду, гроши зарублю. Я тебе говорю прямо, как перед Богом. Моя лошадь такая, что и сам полтавский губернатор на ней поехал бы куда хочешь, хоть в Петербург. Вот на, какая моя лошадь! А что твоя? Только тем она на мою, и похоже, что у нее тоже четыре ноги и хвост. А какой у нее хвост? Это стыд, дядька. Стыд, а не хвост. Цыган ожиточенно дергает лошадь за хвост, щупает ее всюду и руками, и глазами, и все говорит, говорит. Его товарищи пренебрежительно советуют ему. Э, брось! Что тебе хочется в убыток меняться? Вот дурной, брось! «В убыток? Ну и буду меняться в убыток. Разве же я моему коню и карману не хозяин? Мне человек нравится, и я хочу человеку добро сделать. Дядька, молитесь Господу!» Хохол снимает шапку, и они оба истово крестятся на церковь. «Ну, Господи, благослови!» — восклицает цыган. «Берите ж моего коня и помните мое доброе сердце!» — Берите его и давайте мне пять корбованцев при даче. Вот и все. Кончено. Давайте руки. Хохол из всей силы бьет ладонью по ладони цыгана и говорит. — Два дам. — Э, четыре с половиной. — Два. Цыган так шлепнул по руке хохла, что тот потряс ей в воздухе и потом внимательно осмотрел свои ладони как бы удостоверяясь. Целали. — Четыре ровно. «Два!» — упорно стоит на своем хохол. «Ну!» — утомленно говорит цыган. «Идите ж теперь к вашей женке и расскажите ей, какой вы дурень!» «Два!» — говорит хохол. «Вот что, молитесь Богу!» Снова молятся и снова бьют руки друг друга. «Ну, берите же на свое счастье мне в убыток! Не хочу я с вас, добрый человек, лишних грошей брать, коли нет их у вас в кармане!» «Даете три с полтиной?» «Не», — качает головой хохол, оглядывая лошадь цыгана, понурую и шершавую «Три с четвертью?» «Не». «Чтоб ваша жинка сказала вам сто раз ни когда вы у нее борща попросите?» «Даете три гладких карбованца?» «И то не даете?» «Так берите же вашу цену». э пропали мои гроши и конь хороший». Лошадей передают из полы в полу, и Хохол уходит, ведя на поводу вымененную крупную рыжую кобылу, равнодушно переступающую разбитыми ногами. Морда у нее печальная, и уныло смотрят ее тусклые глаза на толпу людей. Скоро Хохол возвращается назад. Он идет торопливо, так что лошадь едва поспевает за ним. Лицо у него сконфуженное и растерянное. Цыгане смотрят навстречу ему спокойно и разговаривают о чем-то на своем странном языке. «Це — дело незаконно!» Покачивая головой, говорит Хохол, подходя к ним. «Какое дело?» — осведомляется один цыган. «А це? Як же вы мини? А что мы тоби? Пидождить, як жив А як же?» «Да, пидоджить же! А чего ждать, когда кобыла родит?» а да ты ж дядька еще не венчался с ней в толпе хохот бедняга хохол апеллирует к ней добрые люди! радуйте вон имени без зубы коняку на место моей зубааты наменяли толпа не любит неловких так же как и слабых она становится на сторону цыган ежу тебе очи был спрашивал хохлас силый старик немай с цыганами дела Поучительно, заявляет другой. Обманутый рассказывает, что он смотрел зубы у коня, но на верхнее не обратил внимания, а из них три оказываются сломанными. Должно быть, коня когда-то сильно ударили по морде и сломали ему три зуба. Куда он годится такой? Он есть не может. Вон у него какой вздутый живот. Человека два-три из толпы начинают защищать хохла. Возникает гвалт И громче всех кричит, не уставая, цыган. Э, добрый человек, чего ж ты затеял такую заваруху? Хиба ж ты не знаешь, як треба конев куповаты. Коней куповаты, як женку выбираты, все одно, таке ж важно дело. Слухай, я тоби скажу одну казку. Як были на свете три братика, двое разумней, а третий дурень. Ок, я ж ты, або ж я. Товарищи цыгана тоже орут во всю глотку, оправдывая его. Хохлы лениво ругаются в ответ. Толпа становится все гуще и теснее. — Шо ж мне не заостается, добрые люди? — горестно вопрещат обиженный. — Ходы до урадника! — кричат ему. — А и пойду. — дышит он. — Стой, человече! — останавливает его цыган. — Разорить меня хочешь? Разоряй. Давай меня три карбованца, я твою лошадь назад видом. Желаешь? Давай два. Желаешь? Ну, иди и жалуйся. Хохлу не особенно приятно тягать к Дилу урядника и он задумывается. Со всех сторон ему дают советы, но он остается глух и нем, и решает что-то про себя. Наконец решил. Ну, вот шо... Уныло говорит он цыгану, — Нехай бог тебя судит. Отдай мне моего коня, А два корбовынцы, Ша ты в придачу взял, твои. Триста тресцы в тебе убоки, грабь. И цыган ограбил его с таким видом, Точно великую милость ему оказал. — Догадливые люди! Похваливали человеки цыган, Отходя от них. «Дёгать московский! Отличный, фабричный, аккуратный, аппаратный, пахучий, тягучий!» 6 копеек, кварта, пятнадцать четверть!» — возглашает черниговец, восседающий на телеге. Телега, бочка и сам торговец, всё это черно жирно от дёгтя, и всё двигается одной сплошной массой, распространяя вокруг себя характерный аромат. «А, мабуть, и по пять за кварту продадите!» Справляется у дегтярника человек в необычайно широких штанах и соломенной шляпе на голове. Тру! По пять не могу. Хозяину на шесть копеек присягал. А, может, можно по пять? Никак. Эге, совсем не можно. Слушай, дядька, продам тебе по пять. Не говори только никому. Не скажешь? Не, не скажу. Ну, давай баклажку. «На шо? А на дёкать?» «Да мне этого вашего дёктя не треба. Божь, я вже купив, и тем же по шесть копеек, и те у вас. Я спросил вас за тем, шо, мабуть, вы теперь дешевши, вы даёте цей дёкать». Дегтярник молча отвертывается, трогает лошадь и едет между вазов, возглашая о своём товаре. Человек провожает его взглядом и говорит другому раскинувшемуся на вазу. «Колю б я не куповал кварты дегче утром, была б в мене копейка лишняя у кишень. Эгеш, жарко. Як у пикли? Хибаш твой батька писав тебе спикла, як там жарко?» спрашивают с вазом. Там исчезной все усиливается. Запах дегтя, навоза и пота висит в воздухе вместе с тонкой пеленой едкой пыли. Сюда у вазов стоят и лежат валы, жуют неуставая сена и смотрят в землю большими добрыми глазами. Кажется, что они думают. У них такие осмысленные морды, и в глазах светится спокойная привычная печаль. Мучат коровы и телята, блеют овцы, раздается звон коз, пробуемых покупателями. Человеки, приехавшие продавать скот или руно, лежат под вазами, скрываясь от солнца и ожидая покупателей. Человеки, покупающие, расхаживают между вазами, высматривая скот и шагая через ноги продавцов, разбросанные на земле. У каждого покупателя в руке кнут, и, подходя к валам, покупатель считает нужным вытянуть смиренную скотину по боку кнутом. Волы медленно поднимаются на ноги, если они лежали, и тяжело двигаются от удара, если стояли на ногах. Сколько за эту пару просите? спрашивает покупатель пространство. Из-под воза раздаётся неторопливый ответ. «Девяносто руб. и то гроши, говорит покупатель и отходит или спрашивает. А чего ж бы вам, дядька, целую сотнягу не просить? Та вже мене больше того, сколько треба, не треба грошей. А коли вы вже такие добрые, то давайте усю сотню, я возьму. Спасибо вам. А сколько ж бдилом взяли? Так же так, шоб недовго балакать, возьму я с вас девяносто рублей. Начинается турк. Человеки не торопятся. Это совсем не в их характере. И продавец вылезает из подвоза не ранее того, как убедиться, что покупатель серьезный. Понемногу горячатся, и вот уже бьют друг друга по рукам, молятся по десяти раз и более, расходятся, снова сходятся. Все делается медленно, но основательно, удумчиво. Ядреный и крутой ругани великорусов, от которой до в груди спирает и глаза на лоб лезут, Не слышно. Ее заменяет меткий юмор, щедро украшающий гречи. Не слышно и велик русского тыканья. Сивый гид, у которого безусый хлопец торгует пару молоденьких бычков, так, например, отчитывает покупателя. «Сдается мне, что вы, хлопче раненько матькину цецку на люльку изменяли, бо разума у речек ваших не бачу я». «Та як же гиду!» Воны и некрасивы, ось роги якие. Ах, кебы ж вы рогами пахать будете, Так купуйте ж соби козлив, У них рога красивейши. Сыны Израиля вертятся меж вазов, как вины. Они обо всем спрашивают, Все щупают и все покупают. Человеки говорят им ты И смотрят за ними во все глаза паны встречаются с человеками с чувством собственного достоинства, и в разговоре с паном у сквозь внешнюю почтительность пробивается не одна нотка пренебрежения. Видно, что пан давно уже определен как «ненужная козавка у пчалином роем». У одного из вазов корова, привязанная к нему, вдруг зашаталась и в корчих повалилась на землю. Женка, продававшая ее, соскочила с воза и закрутилась вокруг больного животного, как вихря. Испуг, граничащий с ужасом, выразился на лице бедной женщины, сразу лишившейся надежды продать свою скотину. «Ой, господи! Ой, добрые люди! Радуйте, шо воно таке? Шо воно? Ой, мать пречистая!» Сразу выросла толпа и принялась горячо обсуждать несчастье. Делали предположение, от чего именно заболела корова и как всего лучше лечить ее. Явился какой-то древний старик, весь точно плесенью, покрытый лохмотьями, и начал отчитывать корову, творя шепотом молитву. Толпа поснимала шапки и молча ждала результатов моления, изредка крестясь а корова билась на земле судорогах, пыталась встать и снова грузно падала. Она тяжело вздыхала, и много боли было в ее кротких глазах. Потом ее хозяин, сняв с головы шапку, стал ее растирать хребет животного, трижды обвел шапкой вокруг рогов, трижды вокруг шеи и столько же вокруг хвоста И это не помогло. Принесли бутылку дегтя и вылили в глотку животного потом угостили его скипидаром, наконец явился коновал, угрюмый мужик с разнообразными инструментами у пояса. Он важно осмотрел корову и пробил ей каким-то ржавым гоздем вену на шее. Тонкими струйками хлынула густая черная кровь. Какой-то моралист нашелся в толпе. Он посмотрел на корову, ее хозяина, убитого горема и сказал, «Отце вам, дядько, божье наказание, сдается мне, что хотели вы утаиты, яков вона ваша корова, и открыв господь людям вашу думку, от як». Хохол посмотрел на него и грустно покачал головой. «Бог мою думку знай», — вздохнул он а рядом с этой сценой разыгрывается другая. Жинка, размахивая руками, как поломанная мельница крыльями, бронет своего человека. Он сидит на земле, упираясь в нее руками, и блаженно улыбается. Нос у него красный, сияющий, шапка на затылке, ворот рубахи развязался, и солнце бьет ему прямо в грудь и лицом. — Голодранец ты! Хибач морде твоей не стыдно! «Э-э, Шибенек, визьми так я учну стягать!» «Олена, утихомился!» Тянет человек, подмигывая жинке. «Слухай, я тоби пивкарты купив!» «Угу!» Стонет жинка. «Без чижей Наклонясь к мужу, она с великим трудом приподнимает его с земли, и старается засунуть это расслабленное хмелем тело подвоз. Человек стукается головой о колесо и предупреждает жену. «У кармани что не вскланится? То як бы... И вон и не побилась! э Через минуту они оба дружелюбно распевают пивкварты, и добрая, хотя строгая супруга, уже обложила своего благоверного сеном и одеждой так, что он мог свалиться в любую сторону без риска удариться своей головой о колесо. Молоденький еврей с ящиком на груди ходит и кричит. «Романский табак! Панский табак! Крепчайший табак! Черт курил, дымом жинку уморил!» «От все добрый табачина, коли его жинки мрут!» замечает какой-то соловий черевик. В центре ярмарки два длинных ряда палаток образуют широкую улицу, сплошь набитую народом. Под одним из полотняных навесов приучился еврей с рулеткой. Его окружает плотная толпа, преимущественно молодежи, и из нее то и дело раздаются то угрюмые, то возбужденные голоса. «Красно! Черно! Чет!» В стороне бледный и встревоженный парубок уговаривает другого. — Анисиме, дай же мене карбовинец, бо я, могуть и ворочу мои гроши. О, и не грать бы мене в ту бесу штуку. Вертеце, вертится то и вывене твои карманцы. Остробородый ярославец торгуют гребешками, ножичками, книжками, мылом. — Заграничные товары, столичные книги, благовонные мла, небесные духи. Молодой юноша, позвольте вам предложить книжечку для приятного чтения Не угодно ли подробно рассмотреть «Очень занимательная история»? «Смерть господина Ивана Ильича», «Сочинение графа Толстого». И всем же веселая комедия «Плоды просвещения». Очень тонко осмейны господа столичные и русские мужики. Продаю за 20 копеек. Графское сочинение за 2 гривен. Дешевле никто не продаст. А вот еще не пожелаете ли? Князь Серебряный. Про царя Ивана Грозного. По случаю того, как эта книжечка уже читана за 35 копеек отдам. Стихи поэта Пушкина по пяточку и по 3 копейки книжка. Прекрасные стихи самого веселого содержания. Андрей Бесстрашный. Русская повесть. Цена – три копейки. Японча. Татарский наездник. Взятие города Казани. А разведение кур не желаете ли просветиться? Пять копеек цена. машинка для усов. Извольтесь. Житие иже во святых отца нашего. Красавица. Купите зеркальце. Душистое мыло есть. «Чего ж? За Ивана Ильича гривенник?» «Напечатано на книжке. Двадцать». «За гривенник могу продать вотс еврейские рассказы». «Тетка, ты так гривень сломаешь». «Почтенный, купите бритву». «Загробная жизнь или о том, что жжет душу нашу по смерти». «Весьма полезно знать. Цена полтина». «Не желаете?» «Болезни домашних животных. Полюбопытствуйте». Веритагианская кухня. А то вот часики продаю. Северо, как золото, Хоть самый правильный. Цена дешевая. Почтеннейший, мыльцы для дочки не желаете ли приобрести? Последнее слово, милый, За Ивана Ильича 18 копеек. Ни одной секунды не молчит Этот сухой и поджарый ярославец, Продающий сразу двум десяткам покупателей. Его звонкий голос издали влечет к нему народ, и около его лавочки тесная толпа. Одни покупают, другие просто смотрят на продавца и слушают его бойкую рассыпчатую речь. Здоровенный усатый хохол долго таращил на ярославца большие выпуклые глаза и вдруг расхохотался. — Чего вы, пани, рабочите? — спросил его сосед. «Та ось Вин, цей москаль нехай ему бисову сыну гадюка в глотку влезе, Вин завсим, як так молотилка, работае! Доброму человику в месяц стильки не сказати, як Вин уже час каже!» А у вазов с глиняной посудой на опошни, посудой замечательной по рисункам, но грубоватая по исполнению, торгуют хохлы. Здесь не торопятся. Вот какая-то разомлевшая от жары женщина с зонтиком в руках подходит, берет макетру подобие великорусской корчаги. И, рассмотрев ее, спрашивает. «С грошей!» «За шо?» — осведомляется продавец, возлежащий подвозом на брюхе. «А за макетру «Тридцать пять «О, лишечка! Та Та-то дуже дорого!» «Хибаш!» «Озвестно. Вон она неровна да корява. А шо ж вы, пани, с цей макитрой стрелять хочете, че шо? Зачем я будь и ровной? Не ружьё вона, а макитра. Та вона вирна. Ще не гладка вона, та и тускла якота. Так же то зеркало гладко и блестяще. Зеркало, а не макитра. Вона и дребежит. Ох, то значит, в ней дырка е». «То-то ей дырка!» «Так же свет устроен, пани, что у ним усё дерево! Вон и у вас, пани, хусточка с дыркой!» Пани краснеет и оправляет платок на груди. «А вы, пани, подивитесь, а может, и знайдёте крепкую макитру!» Пани смотрит макитры, а продавец неподвижно, лёжа под возом, смотрит на неё. «Будьте милостивы, скажите мне!» «Вот такая хороша!» — показывает паня выбранную посудину. «Цы за всех наилучша!» Начинают торговаться. Это длится долго, часто прерываясь паузами, во время которых женщина выдумывает все новые и новые недостатки макитри, а торговец наслаждается покоем в тени ввозом. Больше торгуют жинки. Они продают какое-то розовое питье, вишни и тарань. Этой рыбы целые вороха лежат на земле, и так как ее здесь очень любят, она покупается хорошо. Звонкие голоса женщин так и режут уши. «Рива терноморская, керченская, вкусната, соленая! А вот чинная, лучшая рыба!» Вечереец. Солнце уже низко над лугами и пыль тучи, стоящей над ярмаркой, кажется розовой в лучах заката. Гонят скотину на псел, раздаются мучания, суровые окрики. Кое-где налаживаются песни. Веселые звуки сапилки несутся со стороны погоста. Там, у земляного вала, ограждающего ниву опочивших, собралась толпа хлопцев и, не обращая никакого внимания на дидовые могилы, Собираются танцевать в виду их. Тополя на погосте тихо качают вершинами, точно протестуя против нарушения мира и тишины вместе месте упокоения. «А теперь я, велика, треба, мире человека!» распевают двое пьяных, идя к погосту. Они толкают друг друга плечами и качаются на ногах, как надломленные. У обоих блаженные красные лица — Оба они охрибли от усилий петь согласно. Один сдвинул шапку на ухо, а другой держит ее в руке и дирижирует ее, не замечая, что из нее вылезли и болтаются в воздухе какие-то тряпки и куски пеньки. От погоста навстречу им несется дробный топот ног, с жаром выбивающих гопака и задорные звуки сопилки. Тени от вазов становятся все длиннее. Жара спадает. С тянет запахом свежескошенного сена. Солнце село, и на небе задумчиво замерли легкие облака, еще розовые от заката. Шум понемногу стихает. Люди, изморенные хлопотами и зноем дня, вкладываются спать на воздухе и под вазами. Тяжело дышит валы, пережевывая сена Фыркают лошади. Теперь уже все звуки разрознены и ясно слышны, они не сливаются в тот гул, что оглушал и опьянял в течение дня. Вот раздается торжественная музыка. Около слепого, играющего на физгармонике, толпа молчаливых людей стоит без шапок и благоговейно слушает музыку. — Господа, сим восхвалим и возблагодарим Творца нашего! — поет слепой аккомпанируя себе на звучном инструменте. Густые и успокаивающие ноты печально вьются в воздухе над головами молитвенно настроенных людей, покрытых потом и пылью. Иные щепчут что-то, видно, как шевелятся их губы, иные вздыхают. Большинство немо неподвижно и глубоко серьезно. А со стороны погоста Несется удалая песня, исполняемая могучим хором молодых голосов. «Хэй, хэй!» — гремит припев. Слышно, что эта песня складывалась в широкой степи, верхом на конях, во время похода старыми, свободолюбивыми лицарями, проливавшими свою бурную и горячую кровь за веру христианскую, то вольности козачьим. «Пойте, слава богу нашего, яко Он творец мира и прибежище человеков, в нем же обрящем упокоение!» Поет и играет слепой. Ночь идет. Кое-где уже вспыхнули огоньки костров, и вокруг них видны фигуры людей, красноватые блески огня. Приятной свежестью веет слугов где псёл, тёмный, красивый и быстрый, стремительно спешит к Днепру и с ним в море. Вспыхивают звёзды. Ночь идёт. 1897